425. Сентябрь 6. Многое не договариваем до конца. Все проще и ближе. И мир тонкий не за горами, а тут же вокруг нас, принимающие участие в событиях жизни земной. Не все принимают, но кто может, кто живет интересами всего человечества. И интерес общего блага открывает возможности для служения всей планете. Если темные силы столь яро активны в обоих мирах, то неужели светлый мог быть их слабее или более ограничены в своей активности? Объединение миров не произойдет без осознания человеком обоих. Следовательно, осью, вокруг которой вращается эта возможность, является человеческое сознание. А для этого надо, чтобы сердце отвратилось от жизни мертвой захотело бы света и знаний. Задыхаются люди в курятниках самости. Сами сложили стены своих ограничений, сами же и разрушить должны и отпустить сердца на волю. Себе служители счастья не знают, не светятся новых глазах. И пьют, и в вещах, и стяжательстве пытаются найти смысл жизни и цель, в то время как найти это можно лишь в самоотрешении от себя и от вещей в служении общему благу. но голод сердца велик. Многие уже начинают жить сердцем, вкладывая его в труд. Трудное время тем, что сердце, прозревшее к свету, несет на себе непомерную нагрузку. Но и это пройдет, пройдет все, и переживем, и достигнем.